«Смотри главу, мерзкая сласть». Бутылки различаются не только по форме и цвету, но и по механическим свойствам и материалу изготовления. С изобретением шампанского и метода шампанизации в 17 веке пришлось придумать бутылку из прочного толстого стекла, способного выдержать высокое давление, образующегося в емкости углекислого газа. До сих пор рижский бальзам поставляется в керамических цилиндрах, но тут дело явно не в требованиях к прочности, а в традиции. Некоторые напитки наливают в фаянсовую или даже в фарфоровую тару. Особо дорогие сорта водки заливают в хрустальные графины. Автору этой главы его приятель иногда привозят из Америки кукурузные виски, бурбон, в огромной полугаллонной 1,9 литра бутыли из пластмассы. Из пластмассы же полиэтилен, тере, фталата, ПТФ делают одноразовые бутылки для растительного масла, поддельных боржоми и сентуков, а также кефира. Добавим, что бумажная упаковка для того же кефира и для соков тоже в сущности бутылка. Высокие полулитровые алюминиевые банки для газированной бурды под гордыми названиями джентоник или отвертка тоже. Говорят, что шаху Брунея, Подают безалкогольное вино в бутылках из чистого золота. Но я бы на его месте пользовался серебряными. Все-таки серебро заодно убивает бактерии. В том странном перевернутом мире, который звался Советским Союзом, обычная бутылка стала не только емкостью, но и средством заработка денег. В пунктах приема многоразовых бутылок вам выдавали по 12 копеек за... из-под пива и по 17 копеек из-под сухого. Это были вполне приличные деньги, поскольку бутылка портвейна была кратна всего лишь 10 бутылкам из-под пива, умещавшимся в одной авоське. Бутылки с дефектами не принимали, и со злость их обычно разбивали прямо у ларька. Тогда-то и родилось гениальное, переделанное поэтом Александром Сопровским выражение Максима Горького про троцкистов и бухаринцев. «Если враг не сдается, его уничтожают. Если посуда не сдается, ее уничтожают. Сейчас за пустую стеклотару дают так мало денег, что ее перестают собирать даже бомжи». Другой причудой социализма было коллекционирование бутылок из-под западных напитков – виски, джина, рома – даже простого вина. Такие ряды бутылок, обычно стоявшие на подвесных полках на кухнях, ни у кого не вызывали алкогольного интереса, так как очевидным образом алкоголь никогда не хранился и целиком выпивался в день покупки. Поэтому-то иностранцу трудно объяснить смысл истории, рассказанной, кажется, Довлатовым. Приезжает в перестройку на родину в Россию иммигрант покинувший ее лет десять назад, и показывает друзьям фотографии своего дома, комнат, кухни и так далее. А на вопрос «А ты что, и там собираешь пустые красивые бутылки?» отвечает «Почему пустые? Они полные?» В комнате повисло молчание. памяти об этом странном времени остался и студенческий анекдот, рассказанный автору уже упоминавшимся Владимиром Кулаковым. Бредущего после экзамена студента приятель спрашивает. «Сдал?» Тот уныло отвечает. «Не приняли. Горлышко треснуло». С прошлым и настоящим бутылки все вроде бы понятно. А вот если у нее будущее... Еще совсем недавно думали, что нет, что стеклянную бутылку заменит алюминиевая банка или бумажная коробка, но оказалось ничего подобного. Процесс производства бутылки из песка и соды столь прост и дешев, а сама она так удобна, что стеклотара не собирается покидать просторы Родины и мира. Кстати, именно дешевизны изготовления новой бутылки, объясняется нежелание принимать обратно бутылку, использованную. Итак, стеклянная бутылка живет с нами уже лет пятьсот. Разумеется, изобретатель стеклотары неизвестен, а сама бутылка никогда не нуждалась в патентовании. Но вот совсем недавно произошла удивительная история. Обозреватель известий Наталья Барановская